шесть пятая. Смерть везённого на скорой в больницу Сюнские коды подтвердили в тот же день около 9:00 утра. Когда приехал реанимобиль, он ещё слабо дышал, но в пути сердце остановилось. Врачи сделали всё возможное, однако реанимировать его не удалось. Всё это я узнал вскоре после полудня, лёжа на кушетке в школьном медпункте на первом этаже корпуса А. Сообщил мне об этом Тибики-сан, меня, упавшего в обморок в кабинете кружка и доставили в медпункт. Там я очнулся, но встать не смог и продолжил то спать, то дремать. Мне казалось, что мне снились кошмары, но однако вспомнить их содержание я не мог. Прошу прощения. Бессильно извинился я, осознав сидящего на стуле рядом с койкой Тибики-сана. В такой тяжёлый момент я вот это, не беря в голову, я Тибики-сан медленно качнул головой. Тяжёлый момент, но это да. Когда ты потерял сознание, я удивился, но при таком потрясении это естественно. Никто тебя не винит. Сразу после этого наш он прибежал один из учителей. Я оставил его присматривать за тобой, а сам в силу обстоятельств поехал на скорой до больницы. Всё рассказал врачу, но непосредственной причиной смерти Сюнски стало кровопотеря. Тарана в горле, похоже, всё-таки была слишком тяжёлой, но Но ещё перед этим, возможно, Кода Кун подвергся серьёзной опасности другой природы. Так сказал врач. Другой природы? Серьёзная опасность? Лёжа с затылком на подушке, я недоумённо склонил голову на бок. Голова ощущалась немноговатной, но кое-что до меня вдруг дошло. Другая природа? Неужели это... Может, это... Что-то связанное с укусом многоножки? Да. Да. Ответил Тибики Сан, нахмырив брови. Я рассказал врачу Многоножке то, что услышал от тебя. На правой кисти обнаружился след укуса, и врач сказал, что, возможно, у Коды Кун развёлся анофилактический шок. «Анофилок» — тяжелая системная аллергическая реакция. Чрезмерно иммунный ответ на попавший в организм чужеродную субстанцию, сопровождающуюся разнообразными аномальными симптомами. А, ага, я знал и это слово, и его общий смысл. Первое, что мне пришло в голову при слове анафилактический шок, то, что второй укус пчелы опасен. Первый вызывает обычно лишь локальное воспаление, но при этом возникает чувствительность к яду, и при втором укусе может возникнуть тяжёлая аллергическая реакция, грозящая даже смертью. То ли в прошлом, то ли в позапрошлом году я читал рассказ, где убийца основал свой трюк именно на этом. Но отёком на гоношке, похоже, это бывает чрезвычайно редко, вероятность 1%. Да. Сёнский в прошлом году один раз уже кусал о многоножка. Может, из-за этого у него чувствительность повысилась. Есть такая вероятность, — сказал Тибики Сан и вздохнул. Если говорить о бонофилактическом шоке, то пчелиный яд знаменит, но не всегда это бывает именно при втором укусе. Случается, что эффект от предыдущих укусов накапливается, и потом наступает шок. С ядом многоножек, увы, случаев слишком мало, поэтому остаётся много неясностей. А есть какие-то факты, позволяющие предположить, что это анафилактический шок. Детально они не проверяли, поэтому с уверенностью сказать не могут. Но Тибекисан поднялся со стула. То, что непосредственно перед пришестом его укусила многоножка это факт. А ещё по всему его телу виднелись отёки, как при крапивнице. Вдобавок, это я вам уже объяснил, если рассмотреть вместе состояние кабинета и детали предполагаемого инцидента, то «Детали инцидента. Что произошло за тридцать минут после ТО телефонного разговора с Кодой Куном? Думаю, невозможно просто нечаянно уронить стеллаж и разбить аквариум». «А, ну да», — Виола ответил я. Тибики-сан, глядя на меня и касаясь пальцем опровачков, продолжил. «Предположим, сразу после телефонного разговора с тобой у него произошёл анафилактический шок из-за укуса многоножки. В худших случаях это может вызвать на короткое время рёское падение кровяного давления», Еле же нарушение дыхания. Если это игнорировать, симптомы могут прогрессировать до судорог во всём теле и потери сознания. Какую стадию боли у него симптомы и как он сам понимал происходящее, мы не знаем, но его состояние быстро ухудшалось, а он, вероятно, не мог выкаться. Или же он пытался позвонить по мобильному телефону и позвать на помощь, но из-за дрожи в пальцах не смог этого сделать. А где мобильник Сёൻസ്кий? В том самом аквариуме, куда он упал лицом. Видимо, он не смог с ним управиться и уронил. В него попала вода, и он вышел из строя. Я слушал Тибики Сана, говорящего бесстрастно, но тяжелым голосом. И у меня в голове возникала ясная и чёткая картина, вопреки полному моему нежеланию её представлять. «Да нормально! Ай, блин!» Сразу после этих слов Сионский кладёт трубку. Прижимаю ранку от укусом на гоножки, пытается достать из сумки лекарство, и тут на него наваливается анафилактический шок. Её монья когда даже подумать о стремительно распространяющемся зуде крапивницы. У него немеют руки и ноги, давление резко падает. Он не может стоять и потому хватается за стеллаж. Из-за этого стеллаж валятся, лежавшие на нём предметы падают, и разбивают аквариум на большом столе. Сюнски удаётся не попасть между стеллажом и столом, но и полностью уклониться он не может. В спешке достаёт мобильник, чтобы позвать на помощь, однако роняет его в воду и нечаянно наступает на выпавшего из разбитого аквариума Утяну и давит его. В высшей степени неудачное стечение обстоятельств и для Утяна, и для Сюнски. Поскользнувший Сюнский теряет равновесие и силой падает лицом прямо на разбитый аквариум. Стекло режет ему горло, хлещет кровь. Тем временем симптомы анафилактического шока прогрессируют. Затруднённое дыхание, ещё большее падение давления, потеря сознания. «Ах, простонал я». Мне было больно дышать, в груди было ощущение, будто воздух из лёгких выкачивают насосом. Почему такое такое происходит? Обычно такие вещи случаются крайне редко, цепню дочных совпадений. Да, так и есть, ответил Тибики-сан, поднёс очки на лоб, прикоснулся большим и указательным пальцами правой руки к уголку глаза и начал делать мастирующие движения. Но Тут же продолжил он с давленным голосом, точно собравшись с духом. То, что обычно случается крайне редко, всё-таки происходит, когда притянуто смертью. Иными словами, произошёл типичный пример катастрофы, вызванной феноменом. Часть шестая. Последняя фраза была исчерпывающей. Катастрофа, вызванная феноменом. Вот именно. Сегодня утром она пала на Сюнске, причастного к классу 3.3. «Тибики-сан». Я поднял голову от подушки и сел, дышать всё ещё было тяжело. «Сюнски, Кодакун правда умер? Он уже не вернётся?» Тибики-сан молча кивнул. «Кейски тоже в больнице? Его брат-близнец?» «Да, как только с ним связались, он со всех ног кинулся в больницу, как и их родители». «Родители, понятно, но брат был расстроен особенно сильно». Он рыдал, цепляясь за мёртвое тело, и причитал «Почему ты? Почему? Это ведь он учится в проклятом классе 3-3. Почему же Сюнский, который в другом классе?» Вот такие им владели абсурдные, но сильные эмоции. «Эй, вы там!» – вдруг произнес Тибики-сан. Естественно, обратился он не ко мне. С противоположной левой стороны койки, не с той, где был стул, на котором он сидел, была задёрнутая белая шторка до самого пола. Вот туда он и повернул сейчас голову. Там есть кто-то ещё? Лишь в этот момент осознал я. Судя по обращению вы там, это немец-сестра школьного медпункта. Скорее всего, ученики, к тому же несколько. Ожившая, можете подойти. В ответ на эти слова Тибике-сан и шторка слегка калыхнулась. По той стороне билой ткани показалась что-то тень. И тут же шторка отодвинулась и показались два хорошо знакомых мне одноклассника. Идзуми Акадзава, и Нубуюки Егисава. Они сделали пару шагов к моей койке, но смотреть мне в глаза избегали. И не обращались ко мне, то ли с замешательством, то ли с паникой на лицах они смотрели настоящего койки Тибики-сана. «Уже всё», — с тихим вздохом повторил Тибики-сан. «Всё так, как вы и слышали. Внезапная смерть Коды Куны сегодня утром, а результат катастрофы, в этом не приходится сомневаться. Иными словами... Тотибики-сан смолк и посмотрел на Идзуми Игисаво, затем на меня. Катастрофы, начавшиеся в прошлом месяце, продолжились в этом. Защититься от них не получилось. Тут подала голос Идзуми, глядя в Тибики-сана прямо в глаза, она спросила: "Это значит, что продолжать нынешнюю контрмеру не имеет смысла?" "Абсолютно никакого", ответил Тибики-сан суровым лицом. "Иного вывода быть не может". "Ага". Идзуми расстроенно закусила губу. Егисава рядом с ней отреагировал так же. Несколько секунд спустя их взгляды обрушились на меня. И я тоже заговорил. Похоже, это было бесполезно, а? Я был точно так же расстроен, как Эдзуми, и, и меня накрыло мощнейшее чувство беспомощности. С самого апреля, когда начались контрмеры, это была первая фраза, которую я адресовал этим двоим в пределах школы. «И не важно, сколько я ещё пробуду тем, кого нет». «Да уж», — уныло ответил Егисава. Похоже, необходимости в этом уже нет. Контрмера этого года можно сворачивать. У нас кончились варианты. Похоже на то. Я откинул простыню, который был накрыт, чтобы встать с койки. В теле всё ещё сохранилась слабость. Когда я понял, что новая контрмера тоже неэффективна, стало ясно, что поделать ничего уже нельзя, сказал я, повернувшись к тебе, Кисано. Тот не ответил, лишь глубоко вздохнул и всё с тем же суровым выражением лица, и слабо качнул головой. Раздался звук открывающейся двери медпункта, и вскоре возле койки показалось новое лицо, глаз рук Камбайосе Сенсей. Оценив взглядом состояние нас четверых, включая Тибики Сана, Сенсей, естественно, поняла, что контрмирам конец и... «Тяжела было с апреля постоянно держаться, да?» Обратилась она ко мне с несколько неуклюжей улыбкой. «Думаю, хератс как он, ты в самом деле старался изо всех сил. Тем не менее, с сегодняшнего дня ты можешь перестать быть тем, кого нет». Даже в классе вести себя как обычно. Хоть она и говорила так, мне слышалось лишь одно «они меня винят». Почему же всё пришло к такому результату? Я прокручивал и прокручивал в голове этот вопрос, на который не существует ответа, и это порождало во мне только уныние.